А Сима Круглова все-таки дозвонилась Стиву Чинью. Не в исторический день бегства Редкина из Москвы и отлета Разгонова в Дубай, а на неделю позже, в другой, не менее исторический день, когда убили никулинского агента Мыгина, так и не успевшего, не создавшего, не открывшего, не попавшего в точку сингулярности. Сима тоже не знала где, как и когда следует искать магическую точку, но интуитивно чувствовала приближение особого момента. И ей в течение всех семи дней очень не нравились двое мальчиков в одинаковых серых плащах, которые безмятежно покуривали то возле ее подъезда, то внутри, в зависимости от погоды. Стив Чинья оказался весьма понятлив, и сразу проникся ее более чем серьезной озабоченностью. В начале декабря в городе Железнодорожном появился умопомрачительный джип Ламборгини. Он подрулил к самому дому Симы, и на глазах у восхищенной публики, в лице двух ГБшных мальчиков, прямо в квартиру решительно зашли рослые, Нарочито ярко одетые молодые люди с темной кожей индусов самых низших каст. ГБшные мальчики и не подумали шелохнуться. Только один из них достал из кармана маленькую трубочку, вдавил пару-другую кнопок и что-то сообщил своему шефу. Надо думать, советовался, вызывать ли подкрепление. Начальство, однако, велело не дергаться. Плюнули они там все на странную девушку Серафиму, да и позволили ей вместе с сыном Ильей загрузиться в роскошную машину, с тем, чтобы отбыть в сторону аэропорта Шереметьево-2, подняться на борт большого авиалайнера и далее по всем пунктам. А мальчики в одинаковых серых плащах, хоть и не были пядей во лбу, Зато именно семь дней наблюдали за девушкой Симой, а потому как-то сразу догадались, что квартира на первом этаже скромной хрущевки в обозримом будущем хозяйке уже не понадобится. Лешка кречет, накрутил номер своего мюнхенского друга Петра Шпатца, уже через два часа после отлета в Новосибирск московско-берлинского друга Михаила Разгонова. Ну и что, Петр? Что ты думаешь по поводу всего этого? Спросил он. А ничего? Отозвался Петр равнодушно. Все идет своим чередом, не дергайся. Нет, дружище. Разгонного-то я, конечно, куда надо направил. Однако меня пугает совсем иная вещь. Что именно? Вяло поинтересовался Шпац. Похоже, в своем слишком благополучном баварском городе этот магистр всех на свете наук чувствовал себя предельно защищенным от каких бы то ни было случайностей и невзгод. «Меня пугают эти идиоты в Москве, у всех спецслужб полная рассогласованность действий». И вместо того, чтобы четко и слаженно двигаться к поставленной цели, они наступают друг другу на ноги, толкаются за дами, одновременно шпионят друг за дружкой и убирают с дороги случайных людей. — А может быть, ты просто не понимаешь, и это в действительности их единственный путь к цели? — философски заметил Петер. У них же и сегодня и цель не совсем обычная. — Ну и что? — не унимался кричат. Цель может быть любой, самой безумной, но в реальном мире это не означает, что надо отказываться от формальной логики. — Остынь, дружище. Иногда как раз и следует отказаться от логики. И вообще... «Кто тебе сказал, что все они действуют в реальном мире?» «Вот так ты ставишь вопрос!» Слегка растерялся Кречет. «Если угодно!» Мягко ответил Шпац. «И помнится, раньше ты неплохо понимал подобные вещи. Наверное, просто устал за последнее время. Ладно, сменим тему. С философии на конкретику». «По впечатлению от встречи с Разгоновым, как ты оцениваешь их подготовку к решающему моменту? Сумеют попасть все вместе в общую точку или...» «Скорее, или, но шансы все-таки высоки», — рапортовал Кречет. «Они же сумасшедшие!» «Ах, если б ты только знал, Петер, как я устал!» от этого большевистского максимализма с обеих сторон. Невольно все чаще вспоминаю Леру Новодворскую, которая с фанатизмом Павки Корчагина защищает либеральные идеи и не стыдится говорить об этом. Дескать, я революционерка от либерализма. Понимаешь, раньше я полагал, что подобные заявления... Возможно лишь в теории, что пацифисты, гуманисты с руками полокать в кровище, это не более чем фигура речи, а сегодня подобные шизофреники толкутся вокруг меня стадами. А еще эти деятели, фантастически безграмотны в экономике, но занимающие столь угодно высокие посты вплоть до главы кабинета министров, Я скоро сам мозгами подвинусь от этого. Шпац не нашелся, что ответить, на полной экспрессии пафоса речь, и, вежливо помолчав для порядка, прокомментировал услышанное несколько отстраненно. «Знаешь, Алексей, меня всегда поражало в тебе это удивительное сочетание высокой эмоциональности». Свойственной настоящей творческой личности И циничного прагматизма истинного политика. Без такого редкого сплава Мы никогда не смогли бы сделать тебя своим. Я рискнул тогда, ты помнишь, Сколько голосов было против. А теперь они все иногда разводят руками И бормочут себе под нос. «Что бы мы делали без кречета?» «Дерзай, Леша! На тебя вся надежда!» Связь прервалась как-то сама собой. Кречет выжил на балкон и только там позволил себе закурить, хотя сидел в квартире один. Он ощутил вдруг страшную тоску и одиночество. Он был единственным среди них просто человеком. «Все остальные?» являлись эмиссарами высшей силы, посвященными в некую древнюю тайну. Ее можно было пересказывать словами, да только звучали эти слова предельно глупо, потому что пересказ сам по себе посвящением не являлся. А посвящение, как таковое, не зависело даже от самих посвященных. Буддисты... Объясняли этот парадокс лучше, подробнее и доходчивее. Но Лешка, воспитанный в христианско-коммунистической традиции, просто считал, что всем заведует некая небесная Канцелярия, посвящение где промысел Божий. А вот теперь представьте себе на секундочку, как тяжело и больно. Разговаривать с создателем тет-а-тет, -тет, когда не веришь в него ни на грош.